Глава 2. Каждый день я завтракаю в семь часов, и, сопровождаемая лабрадором, которого недавно завела, иду к газетному киоску. Почти все утро я провожу в Валентину, играю с собакой, листаю газеты. Вчера, вернувшись с прогулки, я обнаружила на своем почтовом ящике довольно неряшливый газетный сверток. В растерянности взяла сверток в руки. Кому он предназначается? Мне или кому-то из соседей? Ни сопроводительной открытки, ни даже имени адресата где-нибудь в углу. Я слегка отвернула край свертка. И этого мне хватило. Тина и Ну выскочили из закоулка в памяти, прежде чем я успела освободить их от газетного листа. Я узнала кукол которые почти шесть десятков лет назад одна за другой полетели в подвал. Лила выбросила мою куклу. Я тоже сделала с ее. Это были именно те куклы, за которыми мы ходили в подвал, но так и не нашли. Те самые куклы, за которыми Лила потащила меня к Дону Акилле, людоеду и вору, а Дон Акилле сказал, что не брал их но решил, что их взял альфонса и потому дал нам денег на новых кукол. Мы не стали покупать на эти деньги кукол. Разве они могли заменить нам Тину и Ну? Зато купили роман «Маленькие женщины», под влиянием которого Лила написала «Голубую фею», а я стала тем, кем стала — писательницей, автором множества книг, в том числе знаменитой повести «Дружба». В холле стояла тишина. Из квартир не доносилось ни голосов, ни шума. Я в волнении озиралась по сторонам. Как мне хотелось, чтобы она появилась на лестнице или выглянула из пустой будки консьержа. Тощая, серая, сгорбленная. Я хотела этого больше всего на свете, больше внезапного приезда моих дочерей с внуками. Я ждала, что она, как обычно, насмешливо скажет, «Ну что, понравился подарок?» Но она так и не появилась. И я разрыдалась. Вот что она наделала. Она обманула меня. Она тащила меня, куда было нужно ей, с самого начала нашей дружбы. Всю жизнь она рассказывала свою историю пользуясь моим телом и моим существованием в этом мире. Или нет? Или эти куклы, полвека спустя оказавшиеся здесь, в Турине, говорили совсем о другом? О том, что у нее все хорошо, и она любит меня. Что она сломала, наконец, все барьеры и пустилась путешествовать по миру, который оказался так же мал, как ее старый мир. Может быть, она решила прожить старость по-новому? Той жизнью жить, которой в молодости ей запрещали другие, а потом тот же запрет она наложила на себя сама. Я зашла в лифт, поднялась на свой этаж и заперлась в квартире. Внимательно изучила кукол, от них несло плесенью и усадила на полку со своими книгами. Я ужаснулась. Какие они нищенские. Страшные. Мне стало стыдно. В отличие от рассказов, реальная жизнь к концу не проясняется, а только темнеет. Ну вот и все, — подумала я. Теперь, когда Лила так явно дала о себе знать, мне придется свыкнуться с мыслью, что больше я ее никогда не увижу.